Одновременно он с одной стороны, я с другой. Мы с доком распахнули задние дверцы Мерседеса. У меня в руке был пистолет-зажигалка, у моего напарника — стальная арматура. Я, словно египетский фараон, после мясорубки, весь с головы до ног обмотан окровавленными и пропитанными вонючей коричневой мазью бинтами, Док в голубом медицинском наряде из брюк, халата и шапочки. Мы застали трех мафиозных авторитетов, что называться, врасплох. У них был такой жалкий и бледный вид, что на какое-то время они просто примерзли к мягкому широкому сиденью и напрочь потеряли дар речи. Быстро, но аккуратно из машины. Прошипела сквозь бинты, внезапно ожившая... и очень страшная мумья, направив в глаз ближайшему крестному папе ствол зажигалки. Док же, удостоверившись, что ближайший к нему пассажир Мерседеса так поражен и растерян, что готов беспрекословно выполнить любое приказание, просто приложил указательный палец левой руки к губам, потряс в правой арматуру, А затем вцепился отцу в воротник и без единого звука выволок его из машины. Одновременно с ним салон автомобиля покинул и другой авторитет, неморгающим взглядом наблюдавший за передвижением хромированного пистолетного ствола у себя перед носом. Когда же настала очередь третьего мафиози влезать, он, до сих пор неподвижно сидящий посередине широкого сиденья, Даже на секунду растерялся, в какую из сторон ему следует выйти. Но, вероятно, посчитав меня куда более страшным и опасным, чем док, стремительно метнулся в правую дверцу, где незамедлительно получил по голове ручкой пистолета и кульком свалился на пол. Один пусть пока отдохнет. Я даже глазом не успел моргнуть, как док открыл свой черный саквояж и принялся заправлять машину, как любят поговаривать российские наркоманы. Быстро обыскав, все еще не окончательно врубившихся в ситуацию авторитетов, я нашел одного из них пистолет, и с превеликим удовольствием сжал в правой руке настоящее оружие, отдав зажигалку доку. Теперь я в действительно был вооружен. Стоять тихо и не двигаться — Весьма убедительно скомандовал мой коллега и воткнул взад одного из двух мафиози тонкую, но чрезвычайно острую иглу. Тот только промычал, на секунду скривив губы в недовольной гримассе. А после глазки его замутились, ноги подкосились, и авторитет плаван, словно всю жизнь танцевал в балете, растянулся на вибрирующем полу вертолета. Одновременно с его отходом ко многочасовому сну я заметил, как растерянное выражение на лице второго, крестного отца, стоящего рядом, вдруг сменилось отчаянной яростью. Он быстро сжал кулаки и полной грудью вдохнул воздух, чтобы спустя мгновение с разворота обрушить один из них на голову стоящего сзади дока. Возможно, папа понял, как их накололи с бутафорским пистолетом, а может, он просто отошел от первоначального шока. Так или иначе, но доку угрозила хорошая пилюля, и я не нашел ничего лучше, чем в стремительном броске, настигнув стоящего в двух с половиной метров от меня авторитеты, сильно ударить его кулаком в спину. Но он, естественно, не ожидал такого поворота событий, сконцентрировав все свое внимание на грядущем нападении на парня в голубом медицинском наряде. Поэтому незамедлительно влип носом в переборку и вниз, оставив после себя размазанный след, выплеснувший из носа и растертый по переборке крови Несколько капель даже попали на расположенный рядом иллюминатор. — Надо же, как ты его! совершенно равнодушным видом процедил док, нагнулся и сделал ненадолго отключившемуся мафиози маленький успокаивающий уколчик. Затем он подошел к полуоткрытой дверце Мерседеса, где по-прежнему лежал в позе пластилина третий, нокаутированный мной ранее папа, и, напивая себе под нос что-то вроде «Спи, моя радость, усни!» Окончательно опустошил содержимое зажатого в руке одноразового шприца. — Пока все, командир. Док убрал шприц обратно в саквояж и вопросительно посмотрел на меня, словно ожидая получить дальнейшие инструкции. Я почесал голову, окинул многозначительным взглядом лежащих на полу лощенных мужчин в дорогих черных костюмах, идеально белых рубашках и галстуках. По тысяче долларов каждый. А затем опять поднял глаза на Дока. Он все, конечно же, понял. Для начала мы тщательно, но быстро обшарили карманы крестных отцов, где обнаружили три тысячи долларов налом, две кредитные карточки, голдвиза, два блокнота с записями, три авторучки, три носовых платка и пару золотых запонок с рубинами. И хоть мародерство не входило в наши планы, мы все-таки оставили себе по одной кредитке, а вдобавок я снял с руки одного из авторитетов государственного масштаба золотые часы «Ролекс». Не потому, что в душе всю жизнь являлся потенциальным уличным грабителем. Если на руки папы были бы дешевые котлы под названием «Полет», я все равно взял бы их. Мне просто жизненно необходимо постоянно держать под контролем время. Вот и все. Будь я в пустыне Гоби, обязательно воспользовался бы солнечными часами, воткнув в бархан первую попавшуюся палку. — Ну что, док, вот и вопрос с задолженностью по зарплате утрясли. Я нашел в себе силы улыбануться. — Такие ребята ведь кое-что имеют, не правда ли? Ключи от машины торчали в замке зажигания, так что открыть багажник не составило никакого труда. «Самую малость!» — кивнул парень, и с удивительной легкостью, взвалив на плечо первого попавшегося мафиози, забросил его внутрь. То же самое мы проделали со вторым и с третьим. А потом нам обоим одновременно пришла в голову гениально запоздалая мысль. и мы вытащили двух обратно. Третий, чей костюм и нос были перепачканы кровью, нас совершенно не интересовал. Прежде чем переодеться, я запрыгнул на водительское место, завел двигатель, совершенно неслышимый из загула вращающихся где-то над головой лопастей главного винта, и включил заднюю скорость. Док предварительно отогнал несколько в сторону медицинскую каталку. Я медленно отпустил педаль сцепления, и объемистый багажник «Мерседеса» наглухо придавил дверь, соединяющую грузовой отсек с кабиной пилотов. Потом мы быстро переоделись в весьма приличную одежду, отчего сразу же стали похожи на банкиров. Правда, в случае со мной противный запах мази после ожогов несколько скрадывал общих впечатлений респектабельности, но выбора все равно не было.